Полу и при его новом звании сильно смахивало на оскорбление. Гернухор запоздало подумала о том, что мощной обличительной базой могли бы уже и распорядиться. Однако имперское правосудие почему-то реагировало и вполовину не так быстро, как следовало бы ждать. Не шевелился высокий суд, не раздавалось общественное порицание, не клокотал праведный гнев естественно рожденных, хранили молчание даже главные каналы, по которым вроде бы должны были сплошь идти обличительные голопередачи. Вывод напрашивался однозначный. Зетх кому-то требовался живым, кому-то на самом верху, на самом-самом. Да чтобы шума кругом этого дела было как можно меньше. А, -а, -а. не надумали бы избавиться от непосредственного исполнителя.